Анна Андреевна Ахматова называла мне имя того чекиста, кто изобрел это дело, Яков Агранов. В том же году в Рязанском чека вздули ложное дело о заговоре местной интеллигенции, но протесты смельчаков еще смогли достигнуть Москвы и дело остановили. В том же 1921 был расстрелян весь Сапропеллиевый комитет, входивший в комиссию содействия природным силам. Достаточно зная склад и настроение русских ученых кругов того времени и не загороженные от тех лет дымовой завесы фанатизма, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена. 13 ноября 1920 года Дзержинский в письме в ВЧК упоминает, что в ЧК часто дается ход клеветническим заявлениям. Вот вспоминает о 1921 году Даяренко. Лубянская приемная арестантов, 40-50 топчинов всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общие ощущения хватают ни за что. Во всей камере одна единственная знает, эсерка. Первый вопрос Егоды, итак, за что вы сюда попали? То есть сам скажи, помоги накручивать. И абсолютно то же рассказывают о Рязанском ГПУ 1930 года. Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять, что и ДТ обвинили в ложности его фамилии. И хотя была она самая доподлинная, а врезали ему по ОСО 58-10-3 года. Не зная, к чему придраться, следователь спрашивал, кем работали? Плановиком. Пишите объяснительную записку, планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнаете, за что арестовали. Он в записке найдет какой-нибудь конец. Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что оттуда не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то, либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слежки. Так создалась традиция, что у органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными? В толковом словаре Даля приводится такое различие. Дознание разница, от следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основания приступить к следствию. О, святая простота! Вот уж органы никогда не знали никакого дознания. Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный донос — влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Статья 93 Уголовно-процессуального кодекса так и говорила, анонимное заявление может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Слову «уголовный» удивляться не надо, ведь все политические и считались уголовными. Отпущенное же для следствия время – шло не на распутывание преступления, а в 95 случаях на то, чтобы утомить, изнурить, обессилить подследственного, и хотелось бы ему хоть топором утрубить, только поскорее конец. Уже в 1919 году главный следовательский прием был наган на стол. Так шло не только политическое, так шло и бытовое следствие. На процессе главтопа 1921 год Подсудимая Махровская пожаловалась, что ее наследствие подпаивали кокаином. Обвинитель парирует. Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, грозили расстрелом, всему этому с грехом пополам еще можно было бы поверить. Крыленко за пять лет. ГИС, Москва, Петроград, 1923, страница 401. Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чем ты виноват, но рассказывай сам знаешь. Так и в 1927 году следователь Хайкин требовал от Скрипниковой, так и в 1929 требовали от Витковского. Ничто не изменилось и через четверть столетия, В 1952-м, все той же Анне Скрипниковой, уже в ее пятую посадку, начальник следственного отдела Орджоникидзовского МГБ Сиваков говорит, «Тюремный врач дает нам сводки, что у тебя давление 240 на 120. Этого мало, сволочь. Ей шестой десяток лет. Мы доведем тебя до 340, чтоб ты сдохла, гадина, без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать. И если Скрипникова после ночи допроса закрывала днем в камере глаза, врывался надзиратель и орал, «Открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стаймя». И ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо рязанской ЧК Стельмах. И на Лубянке в 1926 свидетельство Берты Гандаль, использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха, еще поджаривают. Кажется, поэт Клюев побывал в такой. Сидела и Берта Гандаль. Участник Ярославского восстания 1918 года Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь. Увидев это в глазок, клали арестанты на носилки и несли подписывать протокол. Известны жаркие и соленые приемы золотого периода, а в Грузии в 1926-м под следственным прижигали руки папиросами. В Метехской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь. Раз надо обвинить во что бы то ни стало, значит неизбежны угрозы, насилия и пытки. И чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. И раздутые дела были всегда, то насилие и пытки тоже были всегда. Это не принадлежность 1937 года. Это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что пытки были разрешены с весны 1938 года. Евгений Гинзбург пишет, что разрешение на физическое воздействие было дано в апреле 38 года. Варлам Шаламов считает, пытки разрешены с середины 38 года. Старый арестант Митрович уверен, что был приказ об упрощенном допросе и смене психических методов на физические. Иванов-разумник выделяет самое жестокое время допросов середина 1938 года. Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать органы от пыток, не было никогда. В первый послереволюционный год в еженедельнике ВЧК «Красном мече» и «Красном терроре» открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма и, судя по последствиям, ответ был извлечен положительный, хотя и не всеобщий. Вернее сказать о 1938 году годе так. Если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, пусть и получалось оно легко, то в 1937 38 годах, Ввиду чрезвычайной ситуации, заданные миллионные поступления на архипелаг требовалось в заданный сжатый срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки, кулаческие и национальные, насилие и пытки были разрешены следователям неограниченно на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность. В 1939 году такое всеобщее широкое разрешение было снято. Снова требовалось бумажное оформление на пытку, впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницы и карцером не запрещалось никогда. Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определенные категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка, и надо было ее всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например, в группе Ромуальда Сапрана скириса было около 50 литовцев. Они обвинялись в 1945 году в том, что расклеивали антисоветские листовки. Из-за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельско-Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно-рабочего режима, но результат таков — все 50 человек до единого признались. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок, а эти все ни при чем. В 1950 году я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках связи и лиц пытали многими способами, включая стоячий карцер с жордочкой, просовываемый для опоры, поспать на 4 часа в сутки. После войны же истязали члена корреспондента Академии наук Левину еще было бы неверно приписывать тридцать седьмому году то открытие что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов это уже в двадцатых годах сложилось а к 1937 лишь приспело блистательное учение вышинского впрочем оно было тогда неизвестно только следователям и прокурором для их моральной твердости Мы же все прочие узнали о нем еще двадцатью годами позже узнали, когда она стала обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей, как широко и давно всем известно. Оказывается, в тот грозно-памятный год в своем докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич, так и хочется обмолвиться, Ягуарьевич, Вышинский, в духе гибчайшей диалектики, которые мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них «да» есть «да», а «нет» есть «нет», напомнил, что для человечества никогда невозможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались 2000 лет, что, стало быть, истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы все равно никогда не можем быть абсолютно уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью приближения, в некоторых предположениях, в известном смысле. Может быть, сам Вышинский, не меньше своих слушателей, нуждался тогда в этом диалектическом утешении. Крича с прокурорской трибуны всех расстрелять, как бешеных собак, он-то, злой и умный, понимал, что подсудимые невиновны с тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предавались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи. Бухарину слишком глупо и беспомощно было погибать совсем невиновному, он даже нуждался найти свою вину, а Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом. Отсюда самый деловой вывод, что напрасной тратой времени – Были бы поиски абсолютных улик, улики все относительны, несомненных свидетелей, они могут и разноречить. Доказательства же виновности, относительные, приблизительные, следователь может найти и без улик, и без свидетелей, не выходя из кабинета, опираясь не только на свой ум, но и на свое партийное чутье, свои нравственные силы. То есть на преимущество выспавшегося, сытого и неизбиваемого человека и на свой характер, то есть волю к жестокости. Конечно, это оформление было куда изящнее, чем инструкция Лацеса. Но суть та же. И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики. Почему-то пулю он оставил абсолютной. Так, развиваясь по спирали... Выводы передовой юриспруденции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании ее последствием. Сравнить пятое дополнение Конституции США. Никто не может быть обязан свидетельствовать против себя в уголовном процессе. Однако простодушное средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства. Дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку, накол. В 20-м же веке, используя и развитую медицину, и немалый тюремный опыт, кто-нибудь присерьезно защитил на этом диссертации. Признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении громоздким. И кроме того... И кроме того, очевидно, еще было одно обстоятельство. Как всегда, Сталин не выговаривал последнего слова. Подчиненные сами должны были догадаться, а он оставлял себе шакалью лазейку отступить и написать головокружение от успехов. Планомерное истязание миллионов предпринималось все-таки впервые в человеческой истории. И при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материале опыт мог пройти иначе, чем на малом. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельских чистых ризах. Но в циркулярах ЦК 37-39 годов указание о физическом воздействии было. Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, которые в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял трибуналу заданное число во всем сознавшихся кроликов. А просто говорилось, устно, но часто, что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели, что никто не спросит со следователя за смерть подследственного, что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно, устраивали товарищеский обмен опытом, учились у передовых, Ну и объявлялась материальная заинтересованность, повышенная оплата за ночные часы, премиальные за сжатие сроков следствия. Ну и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся, а теперь, если бы в каком-нибудь облнквд произошел бы провал, то его начальник был бы чист перед Сталиным. Он не давал прямых указаний пытать и вместе с тем обеспечил пытки.